Страница 844, письмо 344 Борису Николаевичу Чичерину, 1878 год, мая 29 -го, Ясная Поляна. Очень рад был получить от тебя весточку, любезный друг Борис Николаевич, и такого для меня важного содержания. С большим нетерпением жду выхода твоей книги «Примечание». Вопросы тебя занимающие для меня самые важные в жизни. И для меня драгоценно узнать отношение к ним искреннего и серьезного человека, как ты. Очень жалею, что ты не удосужился побывать у меня нынешнюю зиму. Буду ждать на будущую. А книги же твоей. Если ты желаешь знать мое мнение, то я напишу, потому что знаю вперед, что она произведет на меня сильное впечатление. Искренно любящий тебя Лев Толстой. Примечание. Ответ на письмо 22 мая, в котором Чичерин писал о завершении давно задуманной книги «Наука и религия. Москва, 1878 год. Письма Толстого, страница 298. Конец примечаний».